Глава 25 Шторка А их тайный сад тем временем продолжал цвести все пышнее, и каждое утро являло им новые чудеса. В гнезде Робина появились яйца, и его подруга сидела на них, согревая своей пушистой маленькой грудкой и бережными крыльями. Поначалу она очень нервничала, и сам Робин проявлял исключительную бдительность, негодуя при малейшем приближении. В эти дни даже Дикон не подходил к густо заросшему углу сада, выжидал, пока какими-то безмолвными таинственными заклинаниями не сумел заронить в души птичьи читы веру, что в саду ничего нет что не было бы таким же мирным и безобидным, как они сами, и никого, кто не понимал бы волшебства, происходившего в их гнезде. Безграничной, нежной, хрупкой, щемящей красоты птичьих яиц, в которых развиваются будущие птенцы. Если бы был тут хоть один человек, который всем своим мутром не сознавал бы, что стоит взять из гнезда яйцо или повредить его, весь мир закружится, взорвется и погибнет, если бы нашелся среди них хоть один такой человек, это означало бы, что счастья нет даже в этом золотистом весеннем воздухе. Но все они это прекрасно понимали и Робин со своей подругой увидели, что они понимают. Поначалу Робин с особой тревогой наблюдал за Колином и Мэри. По какой-то мистической причине он был уверен, что наблюдать за Диконом нет необходимости. В первый же миг, как взгляд его черного глаза росинки упал на Дикона, он уже знал — это не чужой. Это Робин, только без клюва и перьев. Он умеет разговаривать по-робински. А это совершенно отдельный язык, который не спутаешь ни с каким другим. Беседовать с Робином по-робински — то же, что беседовать с французом по-французски. Дикон всегда разговаривал с Робином на его языке. Так что странная тарабарщина, на которой он общался с человеческими существами, не имела для птиц никакого значения. Он считал, что Дикон разговаривает с ними на этой абракадабре, потому что они недостаточно сообразительны, чтобы понимать речь пернатых. Движения Дикона тоже были робинскими. Они никогда не настораживали птиц своей внезапностью и не казались опасными и угрожающими. Любой Робин мог понять Дикона, поэтому его присутствие их ничуть не беспокоило. А вот по отношению к двум другим, как поначалу казалось, следовало быть настороже. Во-первых, Существо, похожее на мальчика, не приходило в сад на своих ногах. Его привозили на штуковине с колесами, укрывали шкурами диких животных. Уже одно это вызывало подозрение. Потом, когда он начал вставать и двигаться, он делал это странно. Вроде как это ему непривычно, и другим приходилось ему помогать. Робин был мастером спрятаться в каком-нибудь пышном кусте и тайно наблюдать, склоняя головку то в одну, то в другую сторону. Он думал, медленное движение может означать, что это существо готовится к прыжку, как кошка. Когда кошка собирается прыгнуть, она крадется по земле очень осторожно. Робин несколько дней обсуждал это со своей подругой, но потом решил не затрагивать больше эту тему, потому что будущая мать приходила в ужас от того, что яйцам может быть причинен вред. Когда мальчик стал ходить самостоятельно и двигаться быстрее, Робин испытал огромное облегчение. Однако еще долго или Робину показалось, что долго. Мальчик оставался для него источником угрозы. Его движения были не такими, как у других человеческих существ. Судя по всему, ходить ему нравилось. Однако он время от времени ненадолго садился или ложился на траву. Потом как-то неуклюже вставал, чтобы идти дальше. Но однажды Робин вспомнил, что когда родители учили его летать, он и сам двигался приблизительно так же. Делал короткий перелет на несколько ярдов, а потом ему требовалось отдохнуть. Таким образом, ему пришло в голову, что этот мальчик учится летать, вернее, ходить. Он поделился этим соображением со своей подругой, и когда убедил ее, что их яйца, скорее всего, будут вести себя так же после того, как оперятся, она совершенно успокоилась и даже начала с интересом и большим удовольствием наблюдать за мальчиком через край гнезда. Хотя всегда оставалось при мнении, что яйца окажутся гораздо сообразительней и быстрее научатся летать. При этом она снисходительно замечала, что люди всегда были более неловкими и медленными, чем яйца, и большинство из них, похоже, вообще так и не научились летать. Во всяком случае, их никогда не встретишь в воздухе или на вершине дерева. Спустя некоторое время мальчик начал двигаться так же, как другие, но все трое детей... Иногда делали странные вещи. Встав под деревом, они руками, ногами и головами совершали какие-то движения, которые не были ни ходьбой, ни бегом, ни приседаниями. Такие движения они проделывали каждый день через определенные промежутки времени. И Робин так и не смог объяснить своей подруге, что они делают или пытаются сделать. Лишь выразил уверенность, что яйца никогда не будут подобным образом бессмысленно хлопать крыльями. Но поскольку мальчик, умевший так бегло говорить по-робински, выполнял эти движения вместе с остальными, птицы решили, что их действия никакой опасности не представляют. Разумеется, ни Робин, ни его подруга никогда не слышали о борце-чемпионе Боби Хауорте и его упражнениях, призванных сделать мышцы выпуклыми, как глыбы. Робины не похожи на людей. Их мышцы сами собой, естественным образом, натренированы полетами с самого начала. Если ты вынужден беспрестанно летать в поисках пищи, Твои мышцы не атрофируются никогда. Атрофироваться означает потерять силу от бездействия. Когда мальчик научился ходить, бегать, копать и полоть, как другие, в гнезде воцарились мир и покой. Страх за яйца отошел в прошлое. Уверенность в том, что яйца в полной безопасности, И тот факт, что можно наблюдать столько любопытных вещей, сделали высиживание весьма увлекательным занятием. В дождливые дни яйцовой матери было порой даже скучновато, потому что дети не приходили в сад. А вот Колин и Мэри даже в дождливые дни не скучали. В один такой день когда дождь лил не переставая, и Колин начинал проявлять недовольство, поскольку ему приходилось все время сидеть на диване. Встать и начать ходить было бы небезопасно. На Мэри вдруг снизошло вдохновение. «Теперь, когда я стал обычным мальчиком, — сказал Колин, — руки, ноги и все тело у меня так полны чуда, что я не могу удержать их в покое. Они все время хотят что-нибудь делать. Знаешь, Мэри, когда я просыпаюсь утром очень рано, и за окном заливаются птицы, и все вокруг, кажется, кричит и поет от радости, даже деревья и то, чего мы на самом деле слышать не можем. Мне хочется выскочить из постели и самому начать петь и кричать. «Но если я это сделаю, представляешь, что будет?» Мэри невольно захихикала. «Прибежит сиделка, прибежит миссис Медлок, Они решат, что ты сошел с ума и пошлют за доктором», — ответила она. Колин тоже захихикал, представив себе, как они будут выглядеть. До смерти, напуганные его выходкой, и потрясенные тем, что он стоит на собственных ногах. «Вот если бы папа вернулся», — сказал он. «Я хочу рассказать ему о себе. Всегда об этом мечтал. Мы не можем продолжать жить, как прежде. Мне будет невыносимо лежать неподвижно и притворяться. К тому же и не выйдет. Я теперь выгляжу совсем по-другому». «Если бы сегодня не шел дождь!» Вот тогда-то Мэри и осенила. «Колин!» — загадочно начала она. «Ты знаешь, сколько комнат в этом доме?» «Около тысячи, наверное», — ответил он. «И среди них около сотни таких, в которые никто никогда не заходит», — сказала Мэри. «Как-то!» Таким же дождливым днем я гуляла по дому, и некоторые из них посмотрела. И никто об этом даже не догадался, хотя миссис Медлок почти подловила меня. Я заблудилась на обратном пути и остановилась в конце твоего коридора. Это было, когда я во второй раз услышала твой плач. Колин выпрямился на своем диване. — «То комнат, в которые никто не заходит», — повторил он. «Что-то похожее на тайный сад. А что, если мы отправимся их осмотреть? Ты будешь катить меня в кресле, и никто не узнает, куда мы направляемся». «Вот и я о том же», — подхватила Мэри. «Никто не посмеет идти за нами. Там есть коридоры» по которым ты сможешь бегать. И мы поделаем упражнения. Я видела там индийскую комнату, где в шкафу полно фигурок слонов и слоновой кости. Все комнаты разные. Позвони в колокольчик, попросил Колин. Когда явилась сиделка, он отдал ей приказание. Мне нужно мое кресло. Мы с Мисс Мэри. Собираемся осмотреть те части дома, которые не используются. Джон довезет меня до картинной галереи, потому что там ступеньки. А потом он должен удалиться и оставить нас одних, пока я не пошлю за ним снова. С того дня дождливое время перестало быть для них тоскливым. Когда конюх вкатил кресло в картинную галерею и оставил их одних, повинуясь приказанию, Колин и Мэри радостно переглянулись. Как только Мэри убедилась, что Джон действительно ушел, Колин встал с кресла. — Я пробегу из конца в конец галереи, — сказал он, — а потом буду прыгать и выполнять упражнения Боба Хаорта. И они проделали все это. И многое другое. Например, изучили портреты и нашли некрасивую маленькую девочку в зеленом парчевом платье, держащую на пальце попугая. «Все они, должно быть, мои родственники», сказал Колин. «Они жили давным-давно. Та, что с попугаем, наверное, одна из моих пра-пра-пра-тетушек. Она похожа на тебя, Мэри. Не на такую, какая ты теперь, а на такую, какой ты сюда приехала. Ты теперь не такая тощая и гораздо красивее. «И ты тоже», — сказала Мэри, и оба расхохотались. Потом они отправились в индийскую комнату и поиграли со слониками. Отыскали розовый будуар и подушку с дыркой, в которой мышь когда-то устроила себе гнездо, а потом убежала, оставив его пустым. Они осмотрели больше комнат и сделали больше открытий, чем сделала Мэри во время своего первого паломничества. Нашли новые коридоры, закутки, лестницы, другие старые картины, которые им понравились, и старинные вещи, назначения которых не знали. Утро получилось познавательным и занимательным. Особенно завораживало ощущение, что они бродят по тому же дому, где сейчас много других людей, и в то же время как будто находятся за много миль от них. «Я рад, что мы сюда пришли», — сказал Колин. Никогда не знал, что живу в таком огромном странном месте. Оно мне нравится. Давай будем ходить по нему во все дождливые дни. Тут всегда можно будет находить новые уголки и новые вещи. В то утро еще одним их спутником был такой хороший аппетит что, вернувшись в комнату Колина, они не смогли отослать обратно в кухню нетронутым свой ланч. Снеся поднос вниз, сиделка шлепнула его на рабочий стол кухарки миссис Лумис, чтобы та увидела абсолютно пустые блюда и тарелки, и сказала. «Вы только посмотрите! Этот дом полон загадок!» и самая большая из них — эти дети. «Если они так едят каждый день», присоединился к разговору молодой красивый конюх Джон. «Неудивительно, что малец весит сегодня вдвое больше, чем месяц назад. Мне нужно будет вовремя отказаться от места, чтобы не надорвать мышцы». В тот день Мэри заметила, что в комнате Колина произошла некая перемена. Вернее, она заметила это еще накануне, но ничего не сказала, потому что подумала, что это могло быть случайностью. Она и теперь ничего не сказала, просто села и стала пристально вглядываться в портрет над камином. Она могла это делать, поскольку шторку Сдвинули в сторону. В этом и заключалась замеченная ею перемена. «Я знаю, о чем ты хочешь меня спросить», сказал Колин спустя несколько минут, в течение которых Мэри созерцала портрет. «Я всегда чувствую, когда ты хочешь, чтобы я тебе что-то рассказал. Сейчас тебе интересно, почему я сдвинул шторку». «Я собираюсь теперь держать портрет открытым». «Почему?» — спросила Мэри. «Потому что я больше не сержусь, видя, как она смеется. Позапрошлой ночью я проснулся при ярком лунном свете, почувствовал, будто чудо заполняет всю комнату, делает все восхитительным и не смог улежать на месте». Я встал и выглянул в окно. В комнате было довольно светло, и я увидел, как лунная дорожка тянется прямо к шторке. Наверное, это и заставило меня подойти и дернуть за шнурок. Она смотрела сверху прямо на меня и улыбалась, как будто радуясь тому, что я тут стою. И мне понравилось смотреть на нее. Теперь я хочу все время видеть, как она вот так улыбается. Я думаю, что она тоже в своем роде волшебница. — Ты так похож на нее, — сказала Мэри, — что иногда я думаю, может, ты ее дух, принявший мальчишеский облик. Эта идея, казалось, произвела впечатление на Колина. Он обдумал ее, потом медленно произнес. «Если бы я был ее духом, мой отец любил бы меня». «А ты хочешь, чтобы он тебя любил?» — спросила Мэри. «Раньше не хотел, потому что он меня не любил. Но если он меня полюбит, я расскажу ему о чуде». Может, это сделает его более жизнерадостным.